Валентина Елисеева Джин из Медного Купороса Глава первая. Не открывайте пузырьки, не прочитав этикетки. Вот почему я так не вовремя заболела этой весной, как раз в разгар лабораторного практикума по атомной физике. Сокрушалась Алиса сказочная, сидя поздним майским вечером в лаборатории и заполняя экспериментальными данными кучу таблиц. А если компьютер еще и коэффициент корреляции мне выдаст 0,8, а не положенные 0,98 или выше, то Олег Львович мне точно эту последнюю лабораторку завтра не зачтет. А ведь сессия на носу. Погорит моя стипендия ярким пламенем. Алиса, держа в руках описание работы, пошла к шкафу с реактивами. «Так, теперь последнее». «Надо замочить эту пластинку в растворе медного купороса», — бормотала себе под нос Алиса, «и выдержать ее в растворе полтора часа». «Полтора часа?» «Елки-палки!» — накрылся мой поход в кино медным тазиком. «Лентке позвонить надо будет, чтобы не ждала меня горемычную». «Почему я сразу до конца описания не дочитала? Ведь как раз второй час здесь сижу». Злая Алиса распахнула дверцы шкафчика, схватила пузырёк с кривой надписью чем то корявым почерком «Медный купорос». Надпись почти полностью скрывала стандартную этикетку с малопонятным названием «Сульфат меди-2» и «Формулой». И застонала от отчаяния. На дне пузырька было не более чайной ложечки этого купороса, а пластинка была большой. «Эх...» Надо было не принципиальничать, а списать все расчёты у Кольки Петрова, все данные скопировать и не мучиться. Вот почему именно мне, именно в седьмом часу вечера, надо искать дежурного по лаборатории, глянчить у него ключи от склада и тащиться с четвёртого этажа на первой за этой баночкой купороса? Вздыхая истинная, Алиса всё-таки разыскала Алексея Алексеевича, который вместе с ней спустился вниз в полуподвальный склад и теперь, нетерпеливо позвякивая ключами, ждал, когда девушка возьмёт нужный ей раствор. Следуя указаниям дежурного, девушка вытащила из угла очень пыльную и тяжёлую коробку с одинаковыми прозрачными баночками с тёмно-голубым содержимым. Вслед за коробкой откуда-то выкатилась ещё одна похожая баночка. «Вот эту и бери, а полную коробку назад поставь», – скомандовал Алексей Алексеевич. От души ругнувшись про себя, Алиса запихала тяжеленную коробку назад в угол, подхватила заветный пузырёк и поплелась назад на четвёртый этаж. В лаборатории тихо жужжал компьютер, а спектрофотометр мигал зелёной лампочкой, показывая, что анализ первого образца закончен. Алиса вытянула из прибора распечатку и аккуратно вклеила в свой отчёт. Потом обтерла салфеткой ужасно пыльный, грязный, покрытый паутиной пузырек и, не читая непонятных рядовому студенту надписей, откупорила его. Раздался гром. В лаборатории мигнул и погас свет. Потянула запахом болотной тины и горелых спичек. «Что за ерунда? Только не говорите, что электричество на этаже вырубило. Сегодня определенно не мой день», — воскликнула Алиса, — И тут свет зажёгся. Свежий ветерок откуда только взялся? Пронёсся по лаборатории, унося с собой все неприятные запахи. Компьютер жужжал, как ни в чём не бывало. И всё было на своих местах. Даже появилось одно дополнительное. У окна, уставившись на центральную площадь города круглыми глазами, стоял среднего роста парень восточной наружности и в очень странной одежде. «Пары медного купороса вызывают галлюцинации?» «Я напрасно не прочитала инструктаж по технике безопасности», — прошептала Алиса. Парень повернулся. Он явно не был чистокровным русским. Черные, как смоль, волосы и темно-карие удлиненные глаза в совокупности с оливкового оттенка кожей не оставляли в этом сомнений. Паренек был строен, но мускулист. Волосы густой шапкой покрывали голову. «Привет, ты кто? Ты с другого факультета? У вас тоже практикум в нашем крыле?» — спросила Алиса. «Я не факультет и не практикум. Меня зовут Айдан, что означает «могущественный». Скажи своё заветное желание, я исполню его и, наконец-то, освобожусь от заклятия». «Всё-таки клюк», — вздохнула Алиса. «Ладно, замочим пластинку и будем звонить Ленке». Девушка взяла в руки пузырёк и гневно заорала. «Что за шутки? Где купорос? Он же был здесь, синенький такой, я видела!» Отчего чего так гневается чудная роза моего сердца?» Шкрачево зажурчал над ухом Олесы томный голос с отчётливым восточным акцентом. А взбешённая студентка развернулась к источнику голоса. «Слушай, гастарбейтер, купорос верни!» а то на кусочки порежу и модели ядерного реактора скормлю». «Что это за чудовище, модель ядерного реактора? Давай я спасу тебя от него, если это твое заветное желание». Алиса взвыла. «Слушай, не очень героический. куда ты жидкость из бутылочки делал?» «В этом сосуде не было жидкости, в нем был я. Ты спасла меня от трехтысячелетнего заключения». И теперь я должен исполнить любое твое желание, о чудная роза моего сердца. Все, попала ты, Алиса, так попала. Сидишь с сумасшедшим горячим восточным парнем в дальней лаборатории абсолютно безлюдного сейчас крыла. Черт знает, что этому обкуренному в голову придет. Надо бы поспокойнее с ним разговаривать, подыграть ему и потихоньку пятиться к двери. Хорошо, что нам не кеды и джинсы сбегу от него, думала сказочная. Как же ты в такой мелкий бутылек поместился? Спросила девушка. Я великий джин. Я был лучшим среди учеников соломона. Я могу поместиться во что угодно и превратиться в кого угодно. Может, назад в бутылек вернешься? Покажешь, как у тебя это получается? Парень презрительно усмехнулся. «Ты не сможешь запереть меня в нём опять. Только все семь джинов Великого Совета смогли справиться со мной». «Конечно, конечно. Куда мне до Великого Совета джинов?» Кивала головой Алиса и пятилась к двери. Тут проснулся компьютер и заиграла знакомая мелодия «Скайп». На экране высветился входящий звонок от Лены. А вот же как не вовремя. Почему я ей сразу не позвонила?» «Зачем вышла в скайп со школьного компа? А может, он отвлечется, и я успею убежать?» Убежать не сложилось. Парень, секунд десять с ошалевшим видом смотревший на монитор, поднял меч, откуда у него меч не было же, и замахнулся на институтский компьютер. «Стой!» — как ненормальная закричала Алиса. «Не трожь казенное имущество!» «Он живой, но не опасный для тебя», — уточнил безумный юноша, — «Совсем не опасный! Совсем не опасный! Слушай, давай я тебя Алексею Алексеевичу с дома. он скорую вызовет или там людей в белых халатах». Кривой меч прямо на глазах у сказочной испарился из рук парня. Сам Черноволосый уселся возле компьютера, подвигал мышкой, потрогал пальцем заметавшуюся стрелочку на мониторе и сделал вывод. «Не живой и не опасный». «Зачем эта штука нужна?» Алиса сколотнула и внимательно осмотрелась. Меча нигде не было. «Э, «Куда пропал меч?» Слабым голосом спросила она. «Не меч, а етаган. Ты покажешь, как этим неопасным пользоваться?» Чувствуя себя тоже полностью сумасшедшей, Алиса решила попробовать хоть какую-то выгоду извлечь из своего безумия и, уперев руки в бока, заявила... «Слушай, Джин, наколдуй мне купороса, а я расскажу про компьютер все, что сама знаю». Купорос. Парень огляделся, увидел почти пустую бутылочку, всмотрелся в надпись. Капнул на ладонь голубую каплю и понюхал. Потом фыркнул и передал Алисе полную бутылочку купороса. «На!» «Иногда ей сумасшедше побыть полезно», — пролепетала сказочная. «Надо закончить лабораторку». «Ты обещала объяснить про эту вещь», — ткнул в монитор восточный парень. В следующие два часа Алиса дожидалась, пока пористая пластинка как следует пропитается купоросом и доделывала последний опыт, а параллельно вела рассказ о назначении компьютера разных программ в нем и интернете. Назвавшийся Джином Айданом схватывал информацию буквально на лету и азартно щелкал мышкой и клавиатурой. Последние полчаса он уже ни о чем не спрашивал, и Алиса вздохнула с облегчением. Лене пришлось отправить СМС, чтобы подруга не беспокоилась и по тревоге всех приятельниц не подняла. Выключив все приборы и убрав за со собой лабораторный стол, сказочная посмотрела на странного парня. «Уходить пора, девятый час уже. Через сорок минут Алексей Алексеевич придет все обесточивать и всех выгонять». Джен Айдан поднялся и выключил компьютер. Как интересен и разнообразен стал наш мир, произнес парень. И как легко теперь все узнать и всему обучиться. Там, куда мы идем, тоже есть компьютер. Что значит «мы» идем? — возмутилась сказочная. Лично я иду домой, а ты идешь своей дорогой. И я не могу идти своей дорогой, пока не исполню твое желание. О, это мое самое заветное желание, чтобы ты от меня отвязался. «Я к тебе ничем не привязан», — осмотрелся неразумный парень. Алиса вздохнула. «Гастарбайтер, ты еще сленг русский плохо знаешь». «Меня зовут Айдан. Говори уже, чего хочешь, золото». На полу у ног сказочной возникла горка сказочных сокровищ. Старинные перстни с драгоценными камнями, браслеты, цепочки, медальоны — И прочие лежали и сверкали самоцветами. Алиса подняла одно колечком, покрутила, даже на зуб прикусила. Кольцо было настоящим. Либо я сошла с ума, либо... Второй вариант можно не придумывать, так как первый верен. Пришла студентка к неутешительному выводу. Пары купороса ядовитым, Так и запишем в отчете по лабораторной. А сейчас домой и спать. Бросив колечко в общую кучу, Алиса побежала на выход из лаборатории и из института. На улице сказочная обернулась. За ней никто не шёл. Вот и славно. Мои галлюцинации остались на полу лаборатории. Даже жаль. Парнишка-глёк был очень даже ничего. Симпатичный. Разговаривая с Леной, Алиса весело шагала домой. Подруга обижалась на отмену похода в кино. А трудолюбивая студентка оправдывалась, что зачет автоматом можно получить только завтра, а в кино сходить, когда угодно. Квартирка, оставшаяся Алисе от родителей, была недалеко от института, полчаса спокойным шагом. Купив в магазине гору сладостей, чтобы заесть стресс от навязчивых видений, девушка пришла домой, скинула кеды, отнесла пакет с вкусняшками на кухню, помыла руки, обернулась к столу и обомлела. Глюк Джина Гастарбайтера сидел за ее кухонным столом и деловито доставал покупки из пакета. Я забыла закрыть дверь? беспомощно пролепетала Алиса. Нет, все закрыла, не волнуйся. Не волнуйся, не волнуйся! Ты кто? Я Айдан, могущественный джин, раздраженно прошипел Глюк. «Так, доступней будет!» С последними словами, этот обычный на вид парень вдруг стал раздуваться в размерах и расти, а его ноги слились в длинный дымчатый хвост, который стал кольцами укладываться на цветную плитку кухонного пола. Через секунду его голова уже упиралась в потолок кухни, а глаза ярко горели красными огнями. Ой! «Ой-ой!» — произнесла испуганная Алиса. Потом задумалась, потыкала пальчиком в живот глюка, потом потыкала в дымчатый хвост. «А почему я в обморок не падаю?» «Не знаю. Все люди всегда падали», — недовольно проворчал парень, опять принявший нормальный вид. «Так, посиди-ка тут. Я мигом за соседкой только сбегаю». Через минуту Алиса привела на кухню пожилую женщину, подругу своей бабушки. «Анна Ивановна, вы этого парня видите?» «Конечно, вижу, Алисочка. Я же в очках. Это твой молодой человек? Вы вместе с ним в институте учитесь?» «Нет», — дружно ответили молодые люди. «Хотите чаю, Анна Ивановна? Я и тортики, печенье купила», — предложила Алиса. «Спасибо, деточка, но я к себе пойду, не буду вам мешать». Закрыв за старушкой дверь, Алиса вернулась в кухню и мрачно посмотрела на парня. «Ты правда, Джин?» — тоскливо спросила она. «Правда. Давай свой чай. Хочу современные сладости попробовать». Джин уминал тортик, закусывая его сдобным печеньем, а Алиса вяло ковыряла ложкой любимый творожный десерт. «Так чего тебе от меня надо?» «Во-первых, заветное желание твое надо исполнить». Во-вторых, ты мне доступ в интернет обеспечи, а то я твое желание могу и не понять. У вас, людей, теперь все странно стало. А почему одно желание? Полагается ведь три исполнить. Заторможенно проговорила Алиса. Парень недовольно посмотрел на нее. Вот всегда удивляла человеческая жадность. Ты одного-то желания придумать весь вечер не можешь, а требуешь целых три. Я не требую. Просто в сказках пишут про три желания. Глупости пишут. Отрезал Джин. «Одно желание и прощай. Ну, чего желаешь?» «Спать я желаю», — вздохнула Алиса. «Можно?» «Включи мне компьютер, оставь эти... наушники. И можно. Утром будешь поумнее и вспомнишь, чего хочешь». Алиса включила компьютер, выдала Айдану наушники и ушла во вторую и последнюю комнату спать. Утром сказочная нашла своего гостя там же, где и оставила. За компьютером. Парень поднял на нее взгляд, на секунду оторвав его от монитора. Кивнул и снова ушел в офлайн. В наушниках у него звучали какие-то голоса на неизвестных Алисе языках. На экране быстро мелькал какой-то текст. Девушка умылась и занялась приготовлением завтрака. Времени у нее было в обрез. Сдачу долгов по лабораторному практикуму Олег Львович назначил на 10 часов а сейчас уже была половина девятого. На запах жарящейся яичницы пришёл и Айдан. И только посмотрев на бодрого и свежего после бессонной ночи парня, Алиса окончательно уверовала в то, что он не человек. Завтракали молча. Сказочной требовалось пережить тот факт, что напротив сидит сказочный персонаж, а Айдан тоже что-то обдумывал. «Я в институт собираюсь уходить. Ты тут останешься». «Может, тебе ключи запасные дать?» — решилась предложить Алиса. Что делать с Джином, она не знала. «Старика Хатабыча перечитать, что ли?» — мелькнула у девушки шальная мысль. «Ключи мне не нужны, эти смешные двери мне не преграда». «Ах да, а как ты вчера ко мне попал? Следил за мной?» — спросила Алиса. «Нет, на плече ехал. Обернулся волоском и прилип к рубашке. На кухне отлип. Что с желанием решила?» «Сейчас у меня одно желание — сдать зачет и всю остальную сессию тоже». «Это я могу устроить», — оживился Джин. «Так пойдет?» У Алисы в руках оказалась ее зачетка со всеми выставленными зачетами и пятерками за все экзамены. «Ты не беспокойся, эти оценки во всех ведомостях поставят, и все преподаватели будут помнить твои отличные ответы и досрочную сдачу автоматом». И чем-то недовольна. Это ж было твое заветное желание. Моим заветным желанием было сдать все самой, — негодующе возразила Алиса. Так мне не надо. Я из с этой дурацкой лабораторной сидела вчера допоздна, только чтобы не списывать. Верни, как было. Тьфу, дура баба. Ладно, сам с твоим заветным желанием разберусь. И Айдан растворился в воздухе.